Глава 17 После нашествия визитеров наступили три дня тягучей тишины. Они наполнились привычными заботами. Поливка недавно посаженного огорода, уборка в доме, готовка и планирование своего дела, которое должно в будущем приносить мне доход. Я остановилась на изготовлении постелы и домашней выпечки, Сходила за советом к бабке Люсинде, и та вручила мне баночку сырых дрожжей. На пробу, так сказать. В тот же вечер я испекла свой первый в этом мире самый вкусный и душистый хлеб. Ни в какое сравнение с лепешками, что готовила до этого. Одну буханку я отнесла лекарке, в благодарность за дрожжи. Вторую завернула в льняное полотенце и убрала в кладовку. А третью сразу же разломила на куски и поставила в тарелке на стол вместе с медом, сливками и душистым чаем. Детей за уши было не оторвать, даже несмотря на плотный ужин, на котором мы ели зеленый борщ. До урожая яблок было еще далеко, потому в ближайший свободный от огородных дел денёк я решила испечь булочки с творогом и маком и отнести на рынок небольшую корзинку. На пробу. Буран — лениво валялся на солнце, позволяя Итану и Мэтти трепать свою густую шерсть. Полосатый кот по-прежнему появлялся и исчезал по своему усмотрению. Когда мы замечали его в доме, он чаще всего сидел на солнечном подоконнике, наблюдая за нашей жизнью со стороны. Каждый вечер, уложив мальчиков спать, я спускалась в заброшенный погреб, доставала спрятанные книги и устраивалась прямо там, у дров. При тусклом мерцании свечи пыталась разобрать символы и заклинания. Большая часть оставалась для меня загадкой, но некоторые начинали казаться знакомыми, словно отголоски давних воспоминаний. На четвертый день, когда я возилась в огороде, пропалывая сорняки, в гости наведался Раст. Он не стал стучать, а заглянул над забором, пройдя чуть дальше от ворот. Мелори, тихо поздоровался он, Его лицо выражало легкое волнение. «Раст, я рада тебя видеть. Проходи». «Нет-нет, я ненадолго», — помотал головой, бросив быстрый взгляд на дом. «Староста не знает, что у нас с тобой договоренность, и пусть остается так. Если увидит, будут неприятности». «Понимаю. Что ты хотел мне сказать?» «Насчёт мельницы. Я нашел работников. Двоих крепких мужиков. Знают толк в деле». Готовы взяться, как только скажешь. Мое сердце радостно забилось. Мельница. Это могло бы стать еще одним источником дохода. Это замечательно, Раст. Когда они смогут приступить? Как только, так сразу. Нужно будет немного починить саму мельницу, жернова проверить, но они справятся. И насчет поля. Я проверил зерно, оставшееся в мешках. Это вполне хорошие семена пшеницы. Если сейчас посеять... Осенью будет урожай. «А еще не поздно?» «Ну, хорошо бы пораньше, но еще успеваем». «Какое облегчение!» Я вздохнула, на секунду прикрыв глаза. «Спасибо тебе, Раст. Ты не представляешь, как это важно для меня». Он неловко улыбнулся. «Я обещал помочь. Когда мы сможем встретиться с работниками? И когда можно начать сеять?» «Они живут на окраине деревни. Я могу привести их завтра утром». «А поле, как только вспашем, можно сеять. У тебя есть плуг и валы?» «Плуг должен остаться в хозяйстве отца. Ты не видел рядом с мельницей ничего похожего?» «Не обратил внимания. Проверю на обратном пути». «А вот валов точно нет». Лицо Раста на мгновение омрачилось. «Это проблема. Без валов землю не вспахать». Я задумалась. Это было серьезным препятствием. «Может быть, можно как-то договориться с кем-то в деревне? На время?» Раст немного помолчал, почесывая затылок. «Есть один вариант. Довольно рискованный. У одного богатого фермера за околицей большое хозяйство. Он изготавливает молочку всякую, режет скот и отвозит в город торговать. Одних волов у него не меньше десятка, но он человек жадный и дружит с Гильемом». «Может быть, я смогу с ним поговорить?» Раст посмотрел на меня с сомнением. «Не знаю, Мэлори, он довольно груб, но попробовать стоит. Я могу тебя проводить завтра утром, если захочешь». Я кивнула. «Было бы замечательно. Спасибо, Раст». Он ободряюще улыбнулся. «Тогда до завтра. Только никому не говори, что я приходил». Он быстро попрощался и ушел, скрывшись за поворотом дороги. Я проводила его взглядом, чувствуя смесь волнения и надежды. «Мельница, урожай — это могло дать нам шанс сделать нашу жизнь лучше, но сначала нужно решить проблему с валами». Раст пришел следующим утром, как и обещал. Было прохладно, легкий туман еще не рассеялся над полями. Я накинула поверх платья шаль, дала указание мальчикам запереться и никому не открывать, потрепала бурана по голове и вышла за калитку. «Не меньше часа пути!» Вместо приветствия проговорил Раст и первым зашагал по тропе. Мы шли молча, в тени деревьев, стараясь не привлекать лишнего внимания. Не хотелось, чтобы Гильем узнала о моих делах с его работником. Встречных путников в такую рань нам не встретилось, что стало дополнительным поводом для хорошего настроения. Ферма богатого землевладельца оказалась довольно далеко, за околицей деревни. Когда добротные ворота показались из-за лесополосы, Раст остановился. Дальше сама. Если этот человек увидит нас вместе, уже к вечеру староста будет знать об этом. Ох, а я и не подумала. Я нервно сглотнула и посмотрела в сторону ворот. Признаться, было страшновато. Его зовут Эдвин. — добавил мой провожатый. — Будь осторожна. Он всегда и во всем ищет выгоду. Свое богатство любит больше всего на свете и может заломить цену во много раз выше положенной. — Погоди, а сколько за двух волов нормально будет заплатить? У меня не так много денег. Предлагая оплату с будущего урожая. По четыре мешка зерна за вола будет в самый раз. Хотя можно было бы сторговаться и за три. Но не с Эдвином, конечно. Тут как бы свое отстоять. Я кивнула, стараясь скрыть волнение. «Иди, я буду ждать тебя здесь. Если что-то пойдет не так, кричи. Я тут же прибегу». А что может пойти не так? Тревога сжала сердце. «Да это я так, не подумав, ляпнул. Все нормально будет, иди». Я уже готова была отказаться от этой затеи и обойтись как-нибудь без волов. Но потом взяла себя в руки, мысленно отогнав прочь панику, и отправилась к воротам. Высокие, стальные, скованные из множества прутьев. Они не скрывали ни двор, ни высокий дом, больше походивший на терем какого-нибудь князя. Как ни странно, никакой охраны я не заметила, только работники, снующие на фоне хозяйственных построек, как муравьи. Сам хозяин восседал за столом, накрытым прямо во дворе, и пил чай. Он практически сразу увидел меня и махнул кому-то. Откуда ни возьмись, к воротам подбежал мальчишка лет 13 и отомкнул, пропуская меня. Эдвин был крупным мужчиной с красным адутловатым лицом, густой светло-русой бородой и волосами, собранными на затылке в хвост. При виде него сразу становилось понятно, что место это принадлежит именно ему. Поблагодарив мальчишку, который тут же скрылся с глаз, не сказав мне ни слова, я направилась к столу. Остановилась, не дойдя трех шагов, и собралась было поздороваться, но тут хозяин заговорил первым. «Чего тебе надо?» — буркнул он, оглядывая с ног до головы колючим взглядом. «Вот и пожалуйста, ни приветствия, ни даже намека на уважение». «Доброе утро, господин Эдвин!» — начала я, стараясь говорить подчеркнуто вежливо «Меня зовут Мэлори Бут. Я живу в деревне неподалеку. Мне нужны валы, чтобы вспахать поле. И добрые люди посоветовали обратиться с этим вопросом к вам». Эдвин хмыкнул. «Валы — это деньги. Просто так я их не даю». «Понимаю», — ответила я. «Но у меня сейчас нет средств, чтобы заплатить. Я знаю, что вы совершаете сделки в счет будущего урожая пшеницы». Эдвин нахмурился, раздумывая. поднес чашку ко рту и звучно сергнул. Затем вытер тыльной стороной ладони усы и проговорил. «Мэлори буд тебя звать, говоришь?» «Да, все верно». По спине пробежался холодок от интонации и взгляда, которым он снова окинул меня с ног до головы. Без лишних слов понятно, что он в курсе наших со старостой Гильямом дел. Эдвин хмыкнул. «Валы, значит, нужны. Ладно, парочку могу подкинуть ненадолго. А сколько предлагаешь за каждого?» «По три мешка зерна с нового урожая. Все равно же будет повышать. Так лучше начать с самого минимального варианта». «Три!» — он расхохотался. «За три козу хромую могу дать. Надо?» Я нахмурилась, плотнее закутавшись в шаль, и спокойно проговорила. «Назовите свою цену». Он прищурился и погладил бороду. «По пять за каждого». «По четыре, господин Эдвин. Урожай еще нужно вырастить, и я не знаю, каким он будет». «Торговаться вздумала?» — недобро хмыкнул он. Я напряглась, но в следующую же секунду он вдруг махнул рукой и добавил. «А, ладно. Девять мешков за двоих. Это последнее мое слово. Но если урожай будет плохой...» линяй на себя. И волов я дам только на время посевной. Потом вернёшь». Украдкой выдохнув, прямо гору с плеч скинула. Неизвестно, куда бы зашел наш разговор, если б этот хамоватый барин решил поторговаться подольше. «Спасибо вам большое, господин Эдвин. Это очень поможет». «Смотри у меня, девка. Урожай, чтоб был хороший». Он откинулся на стуле, глянул куда-то вправо и жестом подозвал одного из рабочих.